Глава сорок восьмая Дин приготовил на завтрак яйца в мешочек. Дорогое удовольствие для этого времени года. Нет, вся эта шарашка решительно сговорилась довести меня до работного дома. «Перестань ныть», — сказала мне Синж. «Не такое уж ты и нищий». «Но я обнищаю, и очень скоро. Я работаю себе в убыток». Вы все едите, как принцы, и выбрасываете деньги в... в канализацию. Вначале я собирался упомянуть крысиные норы. Дин пробурчал что-то насчет существования перепелиных яиц и того, что если мне действительно так уж нужно на что-то излить свою желчь, он может дать мне повод. «Он такой, потому что сейчас утро», — сказала Синж. «В чем-то она была права, было еще рановато» и я не мог винить в своем горестном положении никого, кроме самого себя. На этот раз никто не вытаскивал меня из постели. Я сам сделал это. Я поежился. Мне никак не удавалось стряхнуть это из себя. Каждый раз, когда я расслаблялся, я слышал шепот проклятых душ, доносившийся откуда-то из далеких-далеких уголков моего мозга. Поев, я оценил погодную ситуацию. На небе не облачко. Снаружи ослепительно светло. Пешеходы месили ногами снежную кашу в полфута глубиной, с осторожностью опуская стопы. Лед внизу никуда не делся. Дворники собирали упавшие из деревьев ветки на топливо для каминов. Я вернулся в комнату покойника. Контраст в степени освещенности практически ослепил меня. «Как твое дыхание?» застегнутый врасплох, я осознал что дышу сам по себе. «Будь осторожен. Ты выздоровел еще только на треть. У тебя мало сил. Пройдут долгие дни, прежде чем ты сможешь позволить себе серьезное напряжение». «Что, мне нельзя ни бегать, ни драться? Может быть, ядовитое зелье и было причиной того, что я никак не мог перестать дрожать». И никаких других развлечений, от которых увеличивается пульс. О, психический смешок. Тогда тебе лучше как-нибудь отпугнуть Рыжеволосую, если она заглянет сюда, потому что во всем, что касается ее, у меня на складе имеется недостаточно самоконтроля. Эй, а где мой дружок битигурн Я отослал его обратно в храм за огненным камнем. Это не показалось мне самым умным ходом. Думаешь, он захочет вернуться? Вернется. Он убежден, что нашел способ загрести тот большой куш, который был тайной целью его жизни все это время. Я чувствую, что тебе не терпится похвастаться. Что ты сделал? Расколол эту последнюю скорлупку в его черепушке? Именно. И сколько мне нужно тебя умасливать, чтобы ты рассказал об этом? Я содрогнулся. Это был худший приступ озноба за все время. «Это ты сделал?» «Что сделал?» Я дрожу, не переставая со вчерашнего вечера, но сейчас мне еще хуже, чем раньше. На секунду накатило совершенно жуткое ощущение. Люди в таких случаях говорят, что кто-то прошел по их могиле. И это не в первый раз. И еще я слышу голоса. Шепот. Буквально на волосок дальше, чем нужно, чтобы расслышать, о чем говорят. Итак, что же ты узнал от ББ? Ту самую связь. Нет. Одну из связей. Между чем и чем? Между волнениями в криминальном мире и имберской проблемой. Что? Нет. Здесь нет никакой связи, не может быть. Исторически связь есть, хотя ты и прав, считая, что сейчас ее не существует. «Во всяком случае, не непосредственно. Ни один из этих амбициозных преступников, жаждущих захватить в свои руки Чодо Контагью, понятия не имеет о том, что тот, утверждаясь на криминальной сцене, пользовался услугами наемников из культа Алафа. Они учинили большое кровопролитие, но так что его участие в этом деле нельзя было проследить. Он же со своей стороны впоследствии оказывал аналогичные услуги агрессивной фракции, которая теперь контролирует культ. Возможно, ты помнишь мистера Краска и мистера Садлера. «И ты узнал все это от брата Бриттигарна?» «Я поежился, только сейчас вспомнив Краска с Садлером» и радуясь, что эти двое уже пребывают среди ангелов. В свое время они были значительно хуже, чем миляга Гаскалдит. У них было ко мне гораздо больше претензий, которые вдобавок возникали гораздо чаще. «Да. Точнее, он хорошо знал тайную историю культа Алафа, чтобы я смог заполнить пробелы. Он не знал имени танферского криминального босса» чьи кровавые деньги финансировали рост его культа. Но из того, что он знал, было очевидно, что этим скрытым союзником был Чодо Контагью. Я полагаю, мистер Контагью испытывал бы сильное замешательство, узнав, к чему привело его содействие. — Да уж. — Отличная мысль. — Какая? — Ты... «Сейчас подумал, что было бы не лишним еще раз повидаться с миссис Клакстон и снова расспросить ее в перспективе наших новых открытий». «Правда? Правда! Какой я умный!» и опять содрогнулся, снова охваченный тем же совершенно жутким чувством, делавшим озноб хуже, чем когда-либо. Голоса шептали почти различимо. Я подозревал, что вряд ли стоит стараться понять, что они шепчут. Наконец засек. Уф, я должен был предвидеть это. Ты собираешься снова напустить туману и ждать, пока я догадаюсь обо всем сам? Не в этот раз. Такое долгое ожидание может оказаться слишком опасным. Эти твои странные ощущения и шепот, который ты слышишь вызваны идолами никелевых шакалов. Они появились у нас до предела заряженные болью, горем и безумием. И сейчас все это начало перекипать через край. Кто-то недостаточно плотно закрыл ящик. Начало? Да это продолжалось с тех пор, как они притащили сюда эти штуковины. Я только не смог уловить связь. У меня снова начались трудности с дыханием. Зато исчезли проблемы со знобом. «Не стоит так расстраиваться!» «А кто сказал, что если ты не можешь дышать, то тебе уже нет нужды поднимать шум?» Я уставился на проклятый ящик. Крышка была закрыта, но гвозди заколочены не до конца. В комнату рысцой вбежал котенок. Направился ко мне, прыгнул и приземлился у меня на коленях. Устроившись там как дома, он тоже принялся глазеть на ящик с идолами, с интенсивностью, предполагавшей, что ему видно нечто невидимое для меня. Так гораздо лучше. Что? Ты стал более спокойным. Когда почувствуешь себя комфортно, забей этот ящик наглухо. Ну, конечно, я спокоен, как скала. Однако он был прав. Моя паника действительно улеглась. Шепот отступил. Руки уже не дрожали. «Сколько это еще будет продолжаться?» — поинтересовался я. «Невозможно предугадать. Может, придется поймать колду и заставить рассказать намазелье. Но я совсем не хочу бесконечно разбираться с твоими приступами и провалами в сознании». «Вот как! А подумай, каково мне!» «Ага!» «Ага?» «Что ага?» «Кажется, слухи о твоей неминуемой смерти начинают приносить дивиденды». «Я уже иду», — сказала Синж, направляясь к входной двери. Моментом позже я услышал голос коса хотя и не мог разобрать отдельных слов. Вернувшись, Синж доложила. «Это был стражник. Он хотел знать, правда ли то, что о тебе говорят. Я сказала «да». По вдохновению я рассказала ему» что тебя силой заставили принять яд, который учитель Уайт достал у человека по имени Колда. Я даже не намекал ей, — проинформировал меня весельчак. Она сама об этом подумала. «Отличный ход, Синж! Они накроют их всех!» Синж раздулась от гордости. «У нас нет времени похлопывать друг друга по плечу, — Гарретт, — «Тебе сейчас надлежит лежать в постели и умирать». «Что, туп засел у миссис Карденлас?» «Это было бы логично. Я считаю, что это так. Мистер Кос тоже считает, что это так, хотя он и не видел полковника. Его послали сюда как раз из-за того, что он ничего не знает. Однако он смекалистее, чем они думают». Он догадался, что его настоящей задачей было выяснить, проснулся ли я. Он доложит, что не нашел ничего подозрительного. Учитывая характер тупо, это уже само по себе будет выглядеть подозрительным. Тогда они решат, что ты покопался в его мозгах. Не смешно. Давай иди болеть.